Изгой великий. Сергей Алексеев. Глава 1 Прибылой волк. Будучи невольником, он наконец-то ощутил все радости жизни и благоденствовал на острове целых два года, впервые не испытывая невзгод и горестей Вдоволь было всего. Времени, изысканной пищи, ласковых наложниц и, главное, превосходного папируса, чернил и дерзких мыслей. Будучи рабом, он мнил себя господином. И казалось, это состояние продлится бесконечно, хотя блаженство вызывало в нем тревожное ощущение хрупкости мира. И по велению Ариса на острове не позволялось громко кричать, бить в барабаны и отбивать часы полудня и отхода ко сну. Все эти благодатные дни покоя даже море не волновалось, тихо плескаясь в бухте в пору осенних бурь, словно младенец в ванне. Так продолжалось, пока однажды к острову не причалил чужой корабль, на парусах Коева красовался неведомый знак. Сдвоенный черный крест. Полагая, что это пожаловал господин, либо его посланник, подневольный философ явился на пирс. Но с горделивой триеры сошел человек уважаемого роста и весьма властного вида, обряженный судейскую мантию. Двое слуг вынесли и установили на причале деревянное кресло, напоминающее трон с высокой спинкой. Двое других принесли пирамидальный деревянный ларец на ножках, украшенный теми же черными знаками и увенчанный золотым шаром. Философ, как полагается, преклонил одно колено и потупил взгляд. Незнакомец мантией мог быть кем угодно, доверенным лицом господина, вновь назначенным сатрапом острова или вовсе новым господином. Однако он назвался всего лишь именем Таисии Келиос, никак не обозначив своего статуса и положения. И что более всего заставило встрепенуться, обратился к рабу по настоящему имени. «Встань, Аристотель Стагерит!» – велел он и сам сел в кресло. Звучание собственного имени напоминало манящую песнь морской сирены. Философ встал, но не избавился от чувства напряженного ожидания. Настораживало его не само появление этого человека, а ларец, несом и слугами, вернее, венчающий его золотой шар, означающий высшую власть коллегии эфоров. Гость откинул крышку пирамиды и извлек оттуда книгу. — Посмотри и ответь, чьему перу принадлежит сочинение? философ ухватил одного взгляда чтобы узнать свой труд о путешествии в великую скуь созданной более года назад и присвоенный господином правда это была уже копия переписанная явно рукой доксографа на дешевом жестком пергаменте и судя по засаленности титула иззвеавшаяе множество чтецов. здесь стоит имя лукрецы Ирий», – осторожно проговорил невольник у меня нет оснований придавать авторство сомнениям человек судейской манти невозмутимо извлек из ларца еще одну рукопись также изрядно изветшавшую. «А кто сотворил сей труд?» Руки у Ариса дрогнули. Перед ним оказался список его собственного трактата о нашествии варваров, их нравах и гибели библиотеки Ольбии, того самого трактата, который сделал его известным. Но на титуле также стояло имя жаждущего славы олигарха. Ожидая ответа, гость зирал на раба с непроницаемым лицом сфинкса, и угадать, что хочет, было невозможно. И тут философ схватил себя за руку, как вора, забравшегося в свой карман. Даже непродолжительная жизнь неволи незаметно насытила его трепещущим страхом, отчего и виделась ему хрупкость мира. Он вспомнил учителя биона и, вскинув голову, открыто воззрился в лицо Эфора. — Авторство этих сочинений принадлежит мне, — гордо произнес Арис, при этом испытывая стадионное дыхание опасности. — Но кто ты, незнакомец, чтобы спрашивать об этом? — синяя судейская мантия. Этот шар на ларце, знаки в виде сдвоенного креста и зрящего глаза, вдруг соединились в единую логическую цепь и могли означать, что перед ним представитель некоего верховного карающего суда Эфарата или Герусии. В тот же миг вспомнилась судьба оригинала первого трактата, публично преданного огню, и леденящая рука предчувствия легла на пересохшее горло. «Таисий Келиос» — просто назвался гость. «Мне твое имя незнакомо», — начал было говорить невольник. и смолк, ибо взор судьи более напоминал щелчок бича. — Почему же на титулах стоит другое имя? — бесстрастно спросил он. — Ты умышленно скрыл авторство? Философ выдохнул знобящее сердце холод и кратко рассказал о своем тщеславном господине, купившем его на берегах Персии, об условиях жизни на острове и нынешнем положении раба. Он выслушал это так, словно уже знал все, что приключилось с Арисом. — И ты утверждаешь, что Лукреций ири присвоил твои сочинения? уточнил он. «Он сделал это по договору со мной», честно признался философ. Таисий Келиос продолжал испытывать его, ничем не выдавая своих чувств и намерений. «Готов ли ты вернуть свое имя на титулы?» «Готов». «Это равнозначно смертному приговору». Образ Биона на минуту возник перед взором, и в ушах прозвучало его повелительное слово. «Зри!» «Если в Элладе не внимают словам философов, а казнят за свои труды, то исчезает смысл существования, с достоинством произнес Арис, ощущая прилив сил. И наступает смерть всякой мысли. Таисий Келево свернул ларец рукописи и откинулся на высокую спинку кресла, взирая на кипящую бликами воду бухты. Он что-то вспомнил, и лицо его слегка оживилось. «Ты видел, как варвары вышли из моря?» «Да, Эфор, это было невероятное зрелище». и утверждаешь, они способны дышать в воде, как рыбы?» «Нет, надзиратель, всего я не утверждаю». Тот надолго задумался. И теперь было понятно, о чем. Вспоминал трактат, принесший Арису известность. И, вероятно, взвешивал степень его вины. Философ же продолжал стоять перед ним и был самому себе судья. И самому себе выносил приговор, перебирая в памяти все, чему подтолкнул его любопытствующий и одновременно по-юношески мятежный возмущенный дух несколько лет назад. «Ты раскрыл в трактате тайну изготовления пергамента», – заключил Эфор. По закону вложению коллегии подлежишь смертной казни, и с мертвого тебя снимут шкуру. Его дважды пощадили варвары, ибо он узрел их слезы, а потом проникся их мировоззрением. Теперь же не приходилось ждать пощады, поскольку впервые он открыто смотрел опасности в глаза, воплощением кои сейчас был таиси Келиос, и не видел никакого сочувствия, не обретал малейшей надежды на спасение. Поэтому Арис попытался вызвать милость словом. «Но я не был членом коллегии ремесленников», — напомнил он. «Не давал никаких клятв, не присягал и не могу быть осужденным по их внутреннему закону уложению». «Я уполномочен решать, можешь или нет», — оборвал его эфор. «Ты стал таковым, когда молодой мастер посвятил тебя в тайны ремесла». «Именно это считается актом посвящения и вхождения в коллегию. Не ты ли написал об этом в своем сочинении?» «Да, надзиратель, я написал. Готовься к смерти!» Душа протестовала. Однако разом в тот час не смог отыскать доводов, дабы защитить ее. И потому он дерзко спросил то, что было на устах. «Кто ты, чтобы судить и предавать меня казни? С каких пор Эфоры стали выносить смертные вердикты философам?» «Я Эфор, надзирающий за тайными всех полисов Эллады», с холодным достоинством вымолвил он. «В том числе за тайными коллегий. И уполномочен решать твою судьбу». «Если ты изучил трактат...» Арис собрался с духом. Тебе ясно. Я не выдавал тайну изготовления, ибо она известна всем, кто когда-либо использовал пергамент для письма. Кожу сначала вымачивают в растворе извести, потом мездрят, гладят пемзой и втирают мел. Тайна заключалась в том, какую кожу используют для выделки, прервал Таисий Келиос. И не нашествие варваров, а твой трактат стал вреден для коллеги и И ладно бы, коль ущерб потерпело только ремесло. Ты опозорил Эладу перед всей серединой земли, «Унизил эллинов, уподобив их варварам!» «Ты проявил омерзение к пергаментным рукописям философских трудов и трактатов по естествознанию!» «Ты дал право римлянам осуждать ценности эллинского мира!» «И достоин смерти!» Сказано было так, что сомнений не оставалось. «Этот судья приведет приговор в исполнение и не спросит о последнем желании!» И тут Арис вспомнил о незаконченном сочинении и попросил хладнокровно. «Дозволь мне, надзиратель, завершить труд!» Потребуется еще месяц или чуть поболее. Таисий Келевос взглянул с неким пренебрежением. Должно быть, уже видел его обезглавленным и со снятой кожей. — Ты неуемный, Аристотель! — пробурчал он. — Я вынес тебе вердикт. Отложи казнь, Эфор. Неужто тебя прельщает слава после жизни? Что ты хочешь сказать потомкам? Вновь возмутить их разум подобными творениями? Он глянул на ларец. — Возвысить дикарей унижением страдающей от них Эллады? Потом комповедую, что зрел при жизни, а им уже судить, прав был или виноват. «Хочешь суда времени?» – скучающий произнес Эфор. «Добро. Пойди с моей стражей и принеси свой труд. А там уж я решу, завершать его или придать огню». оба принести или только незавершенный?» – спросил Арис, чувствуя, как ледяная рука смерти чуть освободила горло. «У тебя их два?» «Да, надзиратель». Одно сочинение под именем своего господина я закончил другое же творил в тайне от него принеси оба стражники Таисия Килиоса встали по бокам и повели его на вилу где трудился философ и эти короткие минуты жизни покуда он ходил за сочинениями показались прекрасными ибо он вновь ощутил все радости бытия он наполнялся торжеством что светит солнце ветер ласкает кожу под тонким хитоном еще живую чувствительную приросшую к его плоти, и море плещется, балуя слух. Узрел и ощутил все то, что стало уже привычным. Успел вспомнить Гергилию, утешиться надеждой, что она все-таки родила сына, дала имя Никомах, как обещала, и даже на короткий миг восторжествовал, что умрет и оставит на земле свое семя, наследника, и сожалел, что не сможет по достижении отроческих лет взять его ученики. Эфор же через лук принял папирусы и стал читать тут же, на пристани, вели отвести Ариса в сторону и держать под охраной стражников. Философ лег на песок и не коротал время, а наслаждался им, вспоминая, как очутился на этом берегу, где предстоит закончить путь. Сгоревшим и разграбленным македонцами Стагире он щедро одарил свою возлюбленную Гиргилю, и у философа опять не оказалось ни единого обола в кармане. Потому он, не раздумывая, нанялся на торговую галеру судоводителем, обязанностью которого было в ночные часы вести судно по звездам. Арис давно уже привык расплачиваться за путешествия своим трудом и не брезговал никакой работой. Скоро и выгодно распродав ходки товар, купец спешил убраться из тревожной халкиды. Поэтому намеревался идти днем и ночью, опасаясь грабителей и не приставая к берегам. Судно благополучно обогнуло мыс со святилищем на острове Скирос, и дофин Афин оставалось менее половины пути, когда внезапно изменился ветер, и сильный Борей поднял бурю. Боги мстили тому, кто, отдавая хлеб страждущим, брал серебро. Все попытки войти в гавань или хотя бы приблизиться к спасительным отмелям закончились потерей весел, без коих кормила сделалась бесполезным. А Парус и вовсе угрожал гибелью, ибо Галеру и так уносило ветром в открытое море. Из низкого черного неба бесконечно сыпались копья молний. Щелястая старая палуба не выдерживала натиска стихии. Ливень и волны наполняли галеру водой, словно щедрый виночерпий чашу, и гребцы не поспевали от нее избавляться. Неуправляемую галеру со срубленной мачтой то вздымала к тучам и молниям, то бросало в пропасти. Люди взывали к богам, ибо никто боли не мог спасти. А философ, взирая на волны, оставался спокойным и почти счастливым. Даже когда ударом воды с него сорвало остатки одежды, Внезапно пришла мысль о волнообразности мира и всего сущего в нем. Цепившись в обрубок мачты, Арис лежал на палубе и мысленно носился по волнам собственной жизни. Испытав чувственное падение Вольби, он возвысился, прикоснувшись к тайнам жизни варваров. Но вновь брошенный в бездну горящего родного Стагира, он вознесся до небес, испытав блаженство любви на ночном морском берегу и обретя надежды. Теперь же опять валился вниз вместе с Галерой, но уже знал и чувствовал. Непременно будет взлет. Еще неделю после бури неуправляемое судно несло по воле стихии. Изнемогавшие от жажды люди пили морскую воду. От голода ели гнилое зерно, добывая его из щелей в трюмах, жирных корабельных крыс. И испытывали презрение к драгоценному серебру, которого было в досталь. Еще недавно чудотворно спасавшее погорельцев Стагира, здесь оно никого спасти не могло. То есть даже такая категория, как деньги, воплощенные в металле, подчинялась закону волны и подвергалась колебательным движениям. Избавление от неминуемой гибели могли принести боги и люди, вдруг явившиеся средь бескрайних вод. И они явились в виде морских разбойников. На сей раз философу не удалось избежать рабства, поскольку все гребцов вместе с владельцем корабля его подручными пленили и переправили на невольничий рынок Персии. Вольный гражданин и богатый купец, еще недавно помыкавший рабами, сам стал невольником. И тут не обходилось без закона волнообразности мира. Но это было спасение, ибо и в рабстве все равно была жизнь. Уже в который раз его выручило наставление Биона, когда связанных одной бичевой пленников выставили на торжище. Не в пример остальным невольникам Арис отринулся мучительные чувства и стал смотреть в лица купцов пристально и открыто, как если бы взирал на своих учителей. За время новых странств в него опять отросла борода, обветрилось лицо. Да и из одежды была одна лишь набедренная повязка. Так что прирожденный, вольный и благородный элен он более напоминал варвара из диких лесов Рапейских гор, однако взирающего без ненависти и злобы. Это и привлекло внимание одного из покупателей. По виду и одеждам житель Рима, не весь как оказавшегося на персидских берегах. Тогда философ еще не знал, что на Копейском мысе давно уже не торгуют рабами. Ибо после нашествия варваров ни один стратег пантийских колесов не отваживался ходить за добычей ни встреч солнцу, ни тем в полуночную сторону. И теперь рабы в Элладу поступали в основном из Персии, из берегов Красного моря. Оказалось, сей римлянин сговаривал и тайно вывозил в Персию молодых греков-гоплитов на службу Дарию, за что персы позволяли ему за малую плату подбирать на невольничьих рынках сильных и здоровых мужчин для труда в мраморных каменоломнях. дармовых рабов он вовсе не ценил. Невольники выдерживали года три, и непригодных для работы, больных, но еще живых, попросту приваливали глыбами или засыпали щебнем. Римлянин спросил его о возрасте, и вдруг, услышав речь невольников встрепенулся, ибо признал в нем Эллина. Когда же раб назвал себя, вначале не поверил, что перед ним тот самый философ, сочинитель известного ему запретного трактата о нашествии варваров. Но даны не помнящий наизусть свое творение, в одну минуту доказал авторство.